Он воображал себе сводчатые залы, длинные ряды кресел, суровых людей в мантиях. Он тридцать раз по-разному представлял себе зал суда, пока городской трамвайчик вез его, согласно путевой карте, через красные, бежевые, медовые кварталы мегаполиса Ра. Трамвайчик представлял собой шарик на подвеске, прилепившийся к сотне подобных шариков, издали похожих на рыбью икру. Прозрачность стенок регулировалась прикосновением. Стоило нажать сильнее, и стенки постепенно исчезали, растворялись, так что пассажир парил в воздухе над улицей. Стоило стукнуть костяшками пальцев, и стенка рывком затемнелась. Слегка по барабане в позвонковом покрытии можно было ощутиться в полностью затемненной кабине. Тогда загорался свет. Забавы с трамвайчиком скрасили крокодилу дорогу. С каждой минутой он нервничал все больше. Чтобы отвлечься, полностью убирал затемнение, смотрел вниз, где по крупным улицам текли реки, а по мелким – ручьи. Причем течение никак не было связано с рельефом местности. Реки текли вверх и поворачивали под острым углом, когда это нужно было градостроителям. Грузовые тоннели трубы казались вздувшимися венами. Солнечные батареи поднимались на лапки присоски и переползали с места на место, из тени уходя на свет. Трамвайчик шел неторопливо, по причудливому маршруту, и крокодил удивлялся, каким бесконечным было тот их сити, казавшийся издали нагромождением зданий игл. Потом он устал таращиться и сел, скрестив ноги, и снова вообразил сводчатый зал, вроде инквизиторского, кресла, судей, адвоката, прокурора. Он подумал в безумной надежде, что, может быть, его признают потерпевшим в деле о похищении людей под видом миграции. Он опознает сотрудника Вселенского бюро, направившего его вместо кристалла Нора, и сможет вернуться на Землю. Трамвайчик начал снижаться, поплыл над самой водой а потом погрузился в реку. Крокодил сжал зубы. Вода была прозрачной. Внутри ходили огромные рыбы и паузали похожие на раков механизмы. Не то фильтры, не то насосы. Пройдя под аркой, трамвайчик вынырнул совершенно сухим и тут же вошел, как в лузу, в круглый темный проем. Стенки автоматически потеряли прозрачность. Внутри включился свет. «Эй!»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 «Справка об этикете», – мягко сказал девичий голос над правым ухом крокодила. «Обращаясь к консулу Ра, используйте следующие формальные обороты. Желаю здравствовать, консул, и осмелись заметить, консул». Крокодил обернулся. Никакой девушки поблизости не было. И динамиков тоже не было видно. «Осмелись заметить», – с нервным смешком сказал крокодил и посмотрел на пожилого в шортах.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 «Вы давали согласие на донорство?» – холодно спросил старик. «Речь идёт о том случае возле водопада». «Совершенно верно». Шана хищно прищурилась. А жерелье подпрыгивало на её груди. Видно, у бабушки здорово колотилось сердце. Крокодил оглянулся на Аира. Тот сидел с отсутствующим видом, глядя в потолок, увитый влажными лианами. «Кого вы обвиняете?» Крокодил нервно засмеялся. «Человека, который спас вашего внука?» «Справка об этикете», – прошелестел и невидимая девушка. «Разговаривая с должностными лицами, не следует упоминать о родственных связях, отношениях внутри клана, не имеющих прямого касательства к...» «Разумеется, я давал согласие на донорство», – недослушав сказал крокодил. «В каких выражениях?» «Он сказал, что ему нужен донор».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 «Мальчик, между прочим, валялся с разбитой головой. Я, по-вашему, должен был затребовать лекцию о ритуалах и обычаях Ра?» «Значит, вы не отдавали себе отсчёт, на что соглашаетесь?» Сказала женщина со странным удовлетворением. «Прекрасно отдавал отсчёт». Крокодил выпрямил спину. «У нас на земле в подобных ситуациях не требуется справка с печатью. Сказано, я согласен. И всё». «У вас на земле...» Недоверчиво спросил старик. «В подобных ситуациях? А что вы знаете о Земле?» Крокодил широко улыбнулся. «О наших ритуалах и культурных особенностях, а? Вы врете?» Удивленно сообщила бабушка Тимур Алка. «Я сотрудник миграционной службы. Давно работаю с Селенским миграционным бюро. Земля не входит в перечень зон, которые...» «Земли нет!» Оборвал ее крокодил.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 В рамках дела о чрезвычайном происшествии во время прохождения пробы полным гражданином Тимур Алком. «Вы сказали, что мальчик лежал с разбитой головой. Он был жив или мёртв?» Крокодил поймал напряжённый взгляд Шаны и к ужасу своему не понял, что этот взгляд означает. «В смысле?» – спросил он, лихорадочно соображая, какого ответа от него ждут. «Был Тимор Алк мёртв? Или он был жив? Физиологически?» Старик сверлил его глазами. Крокодил испытал сильнейшее желание обернуться к Аире за подсказкой. «Я не врач», — сказал он наконец. «Он нуждался в помощи. Это всё, что я знаю». Он дышал, его сердце билось, мозг функционировал. «Откуда я знаю? Я не могу точно ответить».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 Аиру приговорят к смерти, например. «Зря ты всё это затеяла, Шана!» Сказала Ира, по-прежнему глядя в потолок. Крокодил резко к нему обернулся. «Объясни хоть ты мне!» «Справка. Обращаясь к консулу Ра, вы должны использовать вежливую форму. Отключите ему справочную систему!» Тихо сказала Ира, и девичий голос заткнулся на половине слова. «Если свидетель удовлетворил ваше любопытство», – проговорила Аира ещё тише, и от его тона у крокодила забегали мурашки по коже. «Предлагаю отпустить его. Или у вас ещё есть вопросы к этому человеку?» «Он говорит неправду», – с нажимом сказала женщина. «Разумеется», – Аира вздохнул. «Он не понимает, что происходит, и на всякий случай выгораживает меня».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 «И врет, потому что не знает, кого тут обвиняют и в чем!» «Я хотела, чтобы ты признал другое!» Она сверкнула глазами, разъяренная, страшная. «Умысел! Ты с самого начала знал, что Тимур Алк в группе! Ты ради него бросил работу и самовольно назначил себя инструктором! Зачем? Поиздеваться? Развлечься!» Старик, долго молчавший, поднял голову.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 Старик и женщина снова переглянулись. Правда ли, что во время прохождения пробы, инструктор издевался над испытуемым Тимур Алком, обращая внимание на цвет его кожи, волос, особенности строения? Да, крокодил отвернулся. Ваши показания приняты, сказал старик. Спасибо за помощь.